Глава двадцать седьмая. Би, это Луна. Я могу войти? Тишина. Я посмотрела на бутылку воды в руке, затем на часы, отмечая, что до начала церемонии осталось десять минут. Потянувшись, повернула ручку, а когда она поддалась, осторожно толкнула дверь. Би, вновь позвала я, заглядывая внутрь. В комнате, где невеста готовилась к церемонии, находилась как раз над залом, где та должна была проходить, у бассейна отеля. Так что сквозь окно я увидела стулья, на которые уже рассаживались гости. Ты здесь? И снова тишина. Я вытащила телефон, собираясь отправить сообщение. Невеста сбежала, но перед этим всё же пересекла гостиную и выглянула в окно. Внизу у арки увитей цветами стояло Ильием Проверив время, он посмотрел в проход. Через секунду мой телефон запищал. "Где она?" спросила мама. Я подошла к закрытой двери ванной и прислушалась. Поначалу казалось, что внутри никого нет, но через мгновение я смогла различить сопение. "Чёрт побери, в ванной!" ответила я и постучала. Би. "Да!" через мгновение послышался её голос. "Это Луна." Нам пора спускаться. Секунду, сказала она, затем, судя по звукам, всмёркалась. И это не предвещало ничего хорошего. Я нервно покосилась на часы. Но тут дверь открылась, и передо мной появилась улыбающаяся бы с салфеткой в руках. Представляешь, у меня аллергия на что-то, пожаловалась она и повернулась к раковине, вдоль которой выстрелила с батареи из пузырьков с лекарствами от аллергии, продаваемых без рецепта. У меня такой значимый день, а я всё время чихаю. И несмотря на это, выглядишь прекрасно, сказала я. И ни капли не соврала. Несмотря на слегка покрасневший нос, её волосы лежали идеально, жемчужно-розовая помада оттеняла губы, а лицо светилось от счастья настоящая красотка. Она улыбнулась мне, затем вновь чихнула. Боже, Простонала она, доставая ещё две салфетки из ближайшей пачки. "Ну не так я хотела провести собственную свадьбу. Всё будет хорошо", протягивая ей бутылку с водой, успокоила я. "Уверена, как только выйдешь на улицу, тебе станет легче". "Но ведь именно там больше всего раздражителей". Высмаркавшись, возразила она: "К тому же, я выхожу замуж за студента-медика, и вряд ли после всех этих приготовлений и потраченных денег он захочет жениться на девушке, чей нос краснее, чем у клоуна. Уверена, Кевин этого даже не заметит", сказала я, наклонившись, чтобы поправить подол её облегающего платья с корсетом. "Свадьба это любовь, а любовь слепа ко всему, даже к красным носам". Красиво сказано. Она приподняла бровь и посмотрела на меня. "А ты отлично справляешься со своей работой? Я училась у лучших", ответила я. "А ещё у меня есть целая пачка салфеток. Спрячь её в букете и пойдём. Ты же не хочешь, чтобы гостям пришлось нас ждать?" Чихнув ещё раз, она последовала за мной из ванной, а затем из комнаты. И пока мы шли по коридору, я успела написать маме: "Мы идём". "Держу пари, ты можешь вспомнить множество таких историй", сказала Би, когда я нажала кнопку вызова лифта. "Невесты с аллергией, нервные гости, пропавшие женихи, сбежавшие сыновья невест", добавила я. "Помнишь, как мне пришлось тащить твоего брата за руку с парковки?" Она вздохнула и скрилчила гримассу. "Хм, как будто про это можно забыть", усмехнулась Би, когда спустился лифт. "Ты просто святая". Раз не только терпиш его, но и встречаешься с ним, заодно мне никогда не бывает скучно. А что запомнилось тебе больше всего? Спросила она, когда мы зашли в лифт. Какая из свадебных историй? Расскажи. Я задумалась на мгновение. Однажды же них так нервничал, что во время клятвы у него подкосились ноги и он свалился в бассейн. На другой свадьбе свекровь так напилась во время репетиционного ужина, что целый час говорила тост, припоминая все ссоры, которые случались с каждым из гостей. А ещё были пропавшие носители колец и свадьба, что мы до сих пор называем катастрофа. Но какими бы отчётливыми ни были эти воспоминания, теперь все они слились в одну длинную свадьбу, которая закончится сегодня вместе со свадьбой Би и моим последним торжеством в ближайшем будущем. Ведь уже через 6 дней я уеду в колледж. "Как-то ещё весной одна невеста плакала перед свадьбой", сказала я, когда лифт со скрипом повёз нас вниз. Она сильно нервничала и спросила меня: Верю ли я в настоящую любовь, которая длится вечно? В тот момент это показалось мне настоящим испытанием. И что ты ей ответила? Я вспомнила Диборо, сидявшую на полу в ризнице в облаке дорогущего свадебного платья. Ничего, призналась я, потому что не знала, что сказать. Би посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на цветы, которые держала в руках. Нежно-розовые розы и белые лилии, от которых исходил невероятный аромат. Звучит не очень хорошо. Может, это был знак? Кто знает, ответила я. Но надеюсь, у них всё сложилось. В этот момент двери распахнулись, и мы увидели маму с подружками невесты и цветочницей, которые выстроились в линию спиной к нам, готовые отправиться в церковь. Но я смотрела лишь в конец очереди. На парня в чёрном смокинге и с непослушной причёской на лбу. Заметив нас, он тут же повернулся и расплылся в улыбке. И в эту секунду я поняла, что окажись поблизости Дебора и задай вновь свой вопрос, мне не пришлось бы долго раздумывать. Я бы ответила да. Конечно, существует. Когда я проходила мимо Эмброуза, он обнял меня за талию и притянул к себе. Я подумываю свалиться в бассейн, чтобы слегка оживить церемонию. Поцеловав меня в лоб, прошептал он: "Нам и так достаточно оживлённости. Лучше сосредоточься на своей работе", ответила я. Но всё же на мгновение прикрыла глаза, наслаждаясь его объятиями, которые так полюбила. "И это говорит человек, который сегодня пришёл на свадьбу как гость", пробурчал он, затем выпрямился и вернулся на своё место. Ты просто не можешь не думать о работе, да? Могу и буду, возразила я. Ну, или хотя бы попытаюсь это сделать. Пора начинать, объявила мама и жестом пригласила Би занять своё место, рядом с Эмброузом, который тут же подставил ей руку, не забыв при этом подмигнуть мне. Я улыбнулась в ответ и обойдя их, направилась к дверям, которые вели во внутренний двор. Как только открыла их, у Ильям подал сигнал, и струнный квартет у бассейна заиграл свадебный марш. Как же мне нравится эта часть, подумала я, спеша по боковому проходу к своему месту в третьем ряду. Формально сегодня я была здесь гостьей, но от старых привычек трудно избавиться. И это не так уж и плохо, решила я, повернувшись вместе с остальными приглашёнными лицом к проходу, когда мать невесты направилась к алтарю. Ведь сколько бы вы ни старались, ни планировали и не расписывали всё по минутам, очень редко всё проходит идеально. И если не противиться этой суматохе, а принять её, то вы необычайно удивитесь результатам. Именно этому я научилась за последнюю пару недель, поскольку неоднократно приходилось применять это на практике. Во-первых, в моей жизни появился Имброуз. В тот день мы вместе вернулись на мою вечеринку, хотя привести его домой и рассказать Бену обо всём было мягко говоря неловко. Поэтому неудивительно, что Бен разозлился, высказал мне несколько неприятных слов и ушёл, прихватив цветы, ракетку и шарики. А к утру, что и следовало ожидать, из его соцсетей пропали все наши совместные фотографии. Оставалось лишь надеяться, что когда-нибудь он простит меня и найдёт девушку, с которой создаст настоящую грандиозную историю. Мама и Уильям продолжали встречаться со своими возлюбленными, сводя число членов клуба циников к нулю. А мы также отпускали привычные нам замечания по поводу невест, свадеб, каже, властных тёщ и людей, которые стремились заполучить десерт ещё до подачи основных блюд. Что касается Джили, то она уже плакала из-за разлуки с Майклом Салимом, потому что ей пришлось отправиться в Восточный университет, хотя он поступил в колледж, всего в часе езды от неё. Кроме того, он ездил фургончике с едой, а значит, мог с лёгкостью приехать к ней. К тому же, Джили следовало порадоваться, что несмотря на усталость, миссис Бейкер оказалась не беременна, по крайней мере, пока. Я тоже скоро отправлюсь в колледж. Амброу останется в Лейквью. К моему удивлению, он решил и дальше работать в свадебных агентствах Натали Бард, а также записался на несколько курсов в местном университете. Он пообещал, что восстановит водительские права, как только это будет разрешено властями штата Калифорния, чтобы они с Айрой могли приезжать, когда у меня не получится вырваться домой. Я понимала, что отношения на расстоянии не часто складываются удачно, особенно только что зародившиеся. Но с недавних пор меня не сильно волнуют окончания, и я стараюсь больше не зацикливаться на этом. Поэтому сейчас наслаждаюсь моментом. И ещё одной свадебной церемонией, наполненной перспективами. За ней последует середина, приём с танцами, тостами, разрезанием торта и, возможно, загадыванием желания. А потом и конец. Но с этим ничего не поделать. И нас ждут жестяные банки, привязанные к блестящему заднему бамперу, букет, брошенный в воздух, и последние взмахи рук, когда машина тронется с места. Все свадьбы имеют свои стадии, и если вы достаточно умны, то научитесь наслаждаться всеми ими. Ведь самое главное это то, кто находится рядом с вами. А ещё воспоминания, которые у нас есть. И я крепко держусь за свои, те, что так хорошо знаю, с ночным пляжем и парнем, который навсегда поселился в моём сердце, и те, что ещё возникнут. Поэтому сейчас предпочитаю верить, что у нас впереди ещё много времени, очень много. Но одно я знаю наверняка. Где-то посреди всеобщего веселья, во время длинного и суматошного приема, М. Броус вновь протянет мне руку и пригласит на танец. И на этот раз я отвечу ему да. Конец книги. Текст читала Ирина Орехьева. Март 2020 года.